Часть третья. Двойное дно. Первый звонок. «Ангел мой, ты видишь ли меня?» Федор Тютчев. «Что ж, шурши себе, пощелкивай, тянись, наш телефонный роман. Роман бесконечных разговоров. Эти шорохи — это тонущий в самых важных местах голос, это безнадежное вслушивание — Но и сквозь затаённое дыхание, замирание и ужас прервать... Что? Что ты сказал? Она привыкла. Быстро-быстро. И вновь так ли уж это было грешно, разве примешивалось сюда хоть капля душевности? Ну, разве что капля Но любой, начинавший жить жизнью духовной, знает, как быстро растет в душе потребность во все более частом и тесном соприкосновении с церковью, ее таинствами. Это вдохновенная утопическая жажда постоянного очищения, откровения помыслов, исповеди, как необходим бывает порой совет старшего. Кажется, невозможно дальше жить без душ спасительного совета. Не обо всем успеешь спросить в храме. Вечная спешка, требы. Прости, надо человека съездить причистить, Прости, надо идти крестить. Прости, еду освещать квартиру. Прости, опять пригласили читать лекцию в клубе железнодорожников. Бог простит вас, батюшка. Но когда же мы будем разговаривать?» И так она звонила. Во-первых, благословлено было Петрой. Во-вторых, только по делу. Исключительно в целях самосовершенствования. Отец Антоний брал трубку. Отец Антоний произносил «Алло». «О, телефон, проводки и трубка. Обманщик и зазнайка. С тобой у нас особые счеты. Ты иллюзия. Ты майя. Тебя нет». Упроводник неправды и зла. Ты говоришь родимым голосом, так запросто сжимающим в мычащий комок слабую человеческую душу. Но нет. Это не он. Человека рядом нет. Это ты искусно подделываешь его голос. Что ж, продолжайся. Наш телефонный роман. Роман бесконечных разговоров. Тихое шуршание. Так шуршит дождь по крыше в августовское ненастное время, так время перекатывается тихо-тихо. Но и осень проступает, а с ней неприметно летит к земле болотный сумрак, быстро и мягко выстилающие городские дворы, ибо не прийти ему невозможно. И от того ли, что именно в эти тихие сентябрьские дни он родился? Да и повстречались они в ту же неверную переходную пору, когда и грубый обман готов принять за последнюю правду. Хотя не исключено, что дело лишь в так поразившей однажды строке Тютчева. Все, разумеется, то же, то же. Так неизменно, так беспроигрышно надрывающее сердце. Но в такой же вот точно серый день, пустой, когда нет, неоткуда, да и нечего ждать утешения, потому что дважды два-четыре, неужели так трудно запомнить? И вот она, аксиома твоего существования. Ты один, один, бредешь по этой земле. Однажды вечером, таким же беззвучным и хмурым, звенит звонок, прорубает тишину, продирает бесцветный холст эту плоскость и тесноту жизни в пространство, в глубину. И острые предчувствия, мгновенная догадка, и знания, изначальное и обо всем, что наступит дальше, прохватывают, ударяют как гром. «Не надо, не надо даже приближаться, не надо!» брать трубку, но не взять как. И, едва услышав его голос, она понимает, годы прошли в ожидании. Все эти годы она ждала, когда он позвонит сам и начнет говорить. И то тепло, которое только он умеет распространять, прольется быстрым узким потоком по телефонному проводу и войдет в нее. Его голос уносит ее из комнаты и погружает в иное бытие. Его доброты и привета, его голос, самый родной. Неважно, что он произнесет, одно звучание, один тембр. Здравствуй, Анна. Это отец Антоний. И изумленная Анна млеет. Надо же позвонил в какой-то веке, первый раз. И робеет, не знать, что сказать. Здравствуйте, отец Антоний. Анна, я забыл спросить тебя. Что-то он говорит, объясняет, но ей ясно так, что она почти плачет, ослепленная истинным положением дел. Объяснение — повод. Причина не в этом, просто он жалеет ее, просто незаметно показывает ей, что она не одна бьется в своей жизни. Все равно все мы вместе. Все равно кому-то, хотя бы и ему, в настоящему важно, как и чем она живет. Но как он угадал, что сейчас именно и надо было позвонить. Эту минуту. Осень. День. Он звонит и потом, еще раз и еще. И она, смелев, тоже, хотя и не часто. Он рассказывает ей что-то смешное, конечно же, бесконечно далекое от церковных тем, осторожно и вежливо расспрашивает о ее делах. Аня отвечает. Отвечает сбивчиво и спешно, из глубины согретого обрадованного сердца. На какой-то продолжительный отрезок их отношений отец Антоний становится ей матерью и отцом и старшим другом. И все это можно, и все это хорошо. Вот и Феофан затворник пишет черным по белому духовников делайте своими духовными друзьями этого вам будет более чем достаточно не понадобятся уже никакие иные подруги и друзья. Вот она святоотеческая мудрость и подлинная свобода духа. Все можно и духовников друзьями, пока однажды уже и осень отлетит и почти оттает выпавшая в тот год невероятно снежная зима, уже и Великий Пост перевалит за середину и вынесут на поклонение крест, пока однажды он не позвонит снова, позвонит иначе. — Анна, я звоню тебе по несколько необычному поводу. — И молчание, выжидательное. «Печальная. По какому, батюшка?» «Я скажу тебе». «Она слушает. Надежды никакой, но она ждет. Ждет. Все-таки с улыбкой». «Просто мне сейчас очень нехорошо». «А кому сейчас хорошо? Ей неловко, она пытается пошутить». «Это так трудно, Анюшка, когда некуда деться». «Что-то произошло?» «Долгая и давняя история». Он опять замолкает. «Какая?» «Хорошо. Я скажу тебе». Снова молчание. «Я никому не расскажу», — брякает она, но, возможно, это действует. Он начинает говорить. «Я живу с соседом, горьким пьяницей. Не знаю, где он достает деньги». Каждый день у нас стоит шум и крик. Вот слышишь? Аня вслушивается. Ничего не слышит. Закрывает глаза, всплывает сумрачная захламленная прихожая с кучей ботинок и рваных тапочек в картонной коробке, которая здесь вместо голошницы. Кухня с проржавленной плитой, выгнутый вопросительным знаком тусклый кран, цедящие мутные капли в алюминиевую сто лет немытую кастрюлю с чем-то подгоревшим под подоконником. Армия пыльных бутылок? Крики, драка, мат. Прости, Аня, две какие-то ужасные женщины, которые к нему постоянно ходят. Сегодня всю ночь вообще творился кошмар. Я уже и милицию вызывал, а она просто не приехала, знаешь. Два раза выходил погулять, но на улице такой холод. Все это продолжается уже три года. Ну, может быть, поменяться? Да кто ж сюда поедет? Сколько раз я пытался правдами и неправдами, но как только узнают, какой сосед, тут же отказываются. А он сам вообще не хочет вступать в переговоры. Не нужны ему ни деньги, ничего. Я тут родился, я тут и умру. Видно мне нести этот крест до конца. Но я не могу молиться, не могу читать правила. Бывает, конечно, и у него просветы. Месяц, два, а потом все снова. Уж я и владыку нашего дерзнул. Просил переселить меня хоть куда Поговорить с начальством Он же всюду вхож А эти пьяные бабы Они ведь рвутся и ко мне тоже Сделал себе второй замок И что же, владыка? Да что владыка? Я маленький человек Монах, вот и терпи Это те послушания и весь разговор Кто-то плачет Плачет Его мать Она приходит иногда его урезонивать Раньше они вообще жили вместе В одной комнате Теперь она нашла себе угол в соседнем доме, переехала. Но представь, все равно приносят ему продукты. Витя, Витенька. А Витенька только мучит, да бьет ее. Вам их жалко? Его нет. Это обычная скотина, хуже зверя. То есть он, конечно, тоже несчастный человек. Но я я позвонил тебе, потому что сегодня... Аня покорно ждет, и кажется, шея уже холодит острие. Остреет то пора. Сегодня я ему врезал. Ей хочется рассмеяться. Долгим, нервным, расслабленным смехом. Но отцу Антонию не до смеха. Он ударил мать. И я подошел к нему и врезал. Первый раз за всю нашу совместную жизнь. Нужно было бы, конечно, раньше. Он обычный, как вся эта слизь. Обычный трус, Аня. Я вообще никого никогда не бил по лицу. Только однажды в детстве, и так хорошо запомнил тот случай, так меня это проняло, что до сих пор помню глаза того мальчика. Потом уже никогда, тем более сейчас, я же священник. Ну вот, он ударил эту старуху, не стесняясь, прямо при мне, в коридоре. Она отлетела к стене, как пушинка, страшно закричала, и я его. Слава Богу, он просто сел, крови не было. Нам, знаешь, нельзя... Нельзя проливать кровь человеческую. Я согрешил. А старуха? Она-то в полном порядке. Кричала от страха, может быть. Да и он. Просто синяк под глазом. И грозит, что ночью меня убьет. Вот он, образ ада. Может быть, вам лучше уйти в настоящий монастырь? Ах, в монастыре я тоже, наверное, не смог бы жить. Знаешь, такой современный монастырь? В Монастырь. Да что там? Я говорю тебе это просто потому, что, понимаешь, мне нехорошо. Ты прости меня, что я вообще позвонил тебе и такое говорю. Что там? Прости меня, Христа ради. Я помолюсь за тебя. И за него. Будь так добра. Помолись, Нюша. Они расстаются почти весело. Но, Боже, до чего неспокойно, неуютно ей. И никакая нюта ее не радует. С недавних пор он так звал ее в шутку. На этот раз не греет. Она, разумеется, перебивает себя тут же, да? Человек, человек, что такого? Что ж за бессердечие? Бывают и у него скорби. Первый раз в жизни пожаловался. Да и как пожаловался? Кротко, тихо, как дитя. Только и можно, что пожалеть от души. Помолиться за него, да и все. Но как не уговаривала себя Необъяснимо дико было идти на следующую исповедь. Туман. Идти ли вообще? Можно ли теперь? Ну когда теперь? Что значит теперь? И, Анна, и где же ваша широта и свобода? Где ваше умное сердце?